И не торопясь одевшись, я пожелал ребятам хорошего отдыха, попутно уведомив Саламандра, что тушканчик с сегодняшнего дня мой напарник и пошел в здание оп-пункта. В кабинете, временно оккупированном Валерой, народу хватало. Я пожал руку очкарику, нашему главному эксперту-криминалисту, и чмокнул в щеку Лизу Федоровну, молодую начальницу отдела медицинских экспертиз. — Вот, Илья, — начал Гадаван. — Наши хитромудрые друзья подкинули проблемку. — Арсений Артемович, рассказывай, — попросил он очкарика. — Тушки, конечно, там хорошо прожарились. Вы, как я понял, особо не церемонились, ребята. Манера нашего эксперта говорить, разминая при этом собственные пальцы, словно пианист перед выступлением, меня всегда завораживало. От пилота мало что осталось. Похоже, что кумулятивная струя ему в спину попала. Еще троих взрывом покоцало и керосином подпалила. Твой найденыш Илья Вывалился еще до падения вертолета. Скорее всего, его взрывом в дверь выбросило. — Ага, значит, это пулеметчик был. Я с ним перестреливался, когда они взлетели, догадался я. — Вполне возможно. А вот с главным фигурантом все не так просто. Думаю, Елизавета лучше меня расскажет. Валера, среди людей из вертолета никого похожего на описание вашего Берга не было. Все молодые мужчины до тридцати, а ему, как я поняла, из описания далеко за пятьдесят, верно? Я совершенно искренне любовался Елизаветой, как называли ее местные старики. Высокая с очень правильными чертами лица и короткой стрижкой, она считалась одной из самых красивых девушек нашей конторы. Но вот характер! Иногда мне казалось, что ее родители, мать-врач-косметолог из Питера, вместе с отцом, бывшим строителем, потом бизнесменом, потом опять ставшим строителем, воспитали ее для какой-то другой жизни. Пять лет назад у нас был роман, бурный и переполненный страстями, словно латиноамериканский сериал, но серьезных отношений не сложилось. Я постоянно в поле, на Елизавете, несмотря на женскую профессию, хотелось царствовать, покоряя всех вокруг. Не скажу, что хозяйка она была плохой. Нет. Но покормить она меня частенько забывала. А как-то раз вернувшись со службы домой, потребовала, чтобы я ушел с полевой работы и что она обо всем В совете следопытов договорилась. Я молча собрал вещи и ушел. Терпеть не могу, когда за меня решают. Мы после этого года два вообще не разговаривали. Да, лет пятьдесят пять, как минимум. Плотный, под центр в нем. Рост около ста восьмидесяти, чуть ниже меня. Начал я описывать внешность дуба. Лицо широкое. Скулы мало выступают, уши оттопыренные, противокозелок выпуклые. — Ну да, ты за нозы еще цвет глаз опиши, — с язвительным смешком прервала меня Лиза. — Вы из них шашлык сделали, только без шампуров, а ты мне про скулы и противокозелок, вот язва-то. — Резуме, его вертолете не было. — Если бы я сегодняшний хай из-за него, то вы плохо работаете, мальчики. Еще раз хмыкнув и, окатив меня презрительным взглядом, она села в кресло. Не ссорьтесь, у мальчики, девочки, Валера вылез из-за стола и подошел к окну. Сколько всего тел нашли? Четверо прожаренных, и один заколосившийся. Своеобразный юмор очкарика был широко известен. И пятеро из ополчения, охрана, надо понимать. Илья, иди сюда. Думайте, рисовать будем. И он, вернувшись к столу, достал крупномасштабную карту Тверской области. Давай поминутно точки контактов проставим. А что проставлять-то? Всего два соскока было. дома моста и после. Сколько у нас народу на северо-западе пасется? Много. По указанию Андреевича туда два батальона ополчения перебросили. Неполного, конечно, состава. «Весна, посевной народ готовится, сам понимаешь», — ответил Терешин. А вот в самой Твери, секундочку, и он метнулся в угол, где была развернута его персональная радиостанция. «Кому звонить будешь?» — поинтересовался я. Но Валера только махнул рукой. «Не до тебя, мол». «Бык, дедовану, бык, дедовану, бык в канале». Вы пост на девяносто й не сняли, Андрей? Нет, работают. Мне от них доклад нужен про все машины за последние. отбросил взгляд на часы. Три часа. Через десять минут будет, Гадаван. Десять? Понял, сду. Валер, а где у них пост? В Маусе и Городне. Несчета заставы у Шоши. Я покосился на Лизу, которая со скучающим видом Разглядывала свои ногти. Вот ведь барыня, ни с того ни с сего, разозлился я на нее. Он какой себе, как его, маникюр сделала. Дедова, ну, может, отпустим экспертов. У них дела, наверное, свои есть. Очкарик светливо поднялся со стула, но Лиса, улыбнувшись каким-то своим мыслям, ответила. Не переживайте, дел у нас пока никаких нет. А у вас тут интересно. Она что, специально, что ли, меня позлить хочет? А я сам что завелся? Ну, сидит и сидит. Мне-то что? Ну, Валера взял дело в свои руки. Нет, Елизавета, сюда сейчас Виталий Андреевич едет. И я попрошу вас покинуть нас ненадолго. Сходите, пообедайте. А то знаю я вас, все время в сухомятку. Арсей Артемович, так ведь? Очкарик кивнул и подорвился в двери. — Ой, все эти мальчики. А мне ведь по бабскому обыкновению страсть как интересно, Что да где? Игриво обиженно сказала Лиза, тоже вставая. — А то как жморов жареных, так Лизонька, пули сюда. А как секреты и прочая таинственность, так пошла прочь, женщина. — Ладно, верные руки и последняя магиканя. «Бывайте. Ну, прошу вас, как только у нас заведется нормальный обходительный Джеймс Бонд, дайте мне знать, хорошо?» Когда эксперты вышли из комнаты, Валера повернулся ко мне. «Знаешь, Илюшка, вы должны в ближайшее время или свадьбу сыграть, или убить друг друга». «Скажешь тоже. У нас все равно быльем поросло», — протянул я лениво. — Рассказывай, — что он мне ответил, — Терешин, — а я-то все думаю, с чего-то Наташка моя у меня постоянного спрашивает, где ты, чем занят, а они, если ты не забыл, с Елизаветой лучшей подруги. Но обсуждение моих матримониальных планов прервал голос из динамика. — Гадаван, ответь быку! — Валера отреагировал немедленно. — Здесь, Гадован, слушай тебя. За указанное время мимо постов проехали стекольщики на Кенворте и Урале, две шишиги с местными крестьянами, автобус с вахтовиками на Шошу, 28 телег, 4 Нивы и один рендж-ровер, попиленный. Услышав про английский внедорожник, я сразу вспомнил вчерашний визит нанимателей и жестами показал Терешину, что похоже, это то, что нас интересует но тот и сам сообразил проверяли машины спросил он сразу после доклада быка Стекольщиков автобус нет мы их знаем газоны сами остановились поболтать один из старицы назавидов за мясом ехал второй с досками в Мелково. подводы и нивы местные оренже остановить не удалось он на трассу после городни выскочил только в биноккер рассмотрели так Погрустневшим голосом резюмировал Гадаван. А блокпост на дамбе? Но сразу же, как этот англичанин нарисовался, мы им сообщили. Ребята выдвинулись на одной машине, но на трассе никого не нашли. Как давно это было? Минут пятнадцать назад. Доклад только пришел. Я вскочил со стола. Все, Валер, я поскакал. Только парней из столовой заберу. Он махнул рукой, давая разрешение, и приказал быку. — Выдвигай одну пятерку на патрулирование вдоль трассы. В рендже чужаки, что у нас тут сильно похулиганили. И осторожнее там, они неплохо вооружены.